Ливрейные лакеи у входа в Риц взяли мой чемодан и портфель. И сквозь вращающиеся двери я вошел в круглый вестибюль гостиницы. Я не рассчитывал, разумеется, увидеть Ренату в одном из великолепных кресел. Такой королеве не пристало сидеть в вестибюле в третьем часу ночи наряду с дежурной обслугой. «Нет!» Она, должно быть, лежит, не смыкая глаз, прекрасная, с повлажневшими ладонями, и ждет своего единственного, неповторимого друга. Есть мужчины помоложе, покрасивее, поздоровее, но другого такого, как Чарли Ситрин, не найти. И Рената это понимает. По телефону Рената сказала, что жить в одном номере неприлично. В Нью-Йорке это не имеет никакого значения, но здесь с разными фамилиями это будет совсем по-блядски. Конечно, это двойные расходы, но ничего не поделаешь. Я попросил служителя на ресепшн позвонить миссис Коффриц. У нас миссис Коффриц не останавливалась. Тогда миссис Ситрин. Миссис Ситрин? Тоже не оказалось. Какое жестокое разочарование! Какой удар! Не успел я погрузиться в печальные размышления, как подошел консьерж и вручил мне телеграмму из Милана. Непредвиденная задержка. биферно сдается. Позвоню завтра. Люблю и обожаю. Меня проводили в мой номер. Но я не мог восхищаться его испанским великолепием. Шкафами с речбой, тяжелыми занавесями, турецкими коврами и креслами, мраморной ванной, старомодными светильниками в стиле спальных вагонов прошлого. Кровать с покрывалом из муарового шелка стояла в занавешенной нише. Я разделся до нога и положил голову на подушку. До вершения всех бед молчал текстер. Непременно надо связаться с ним. Он должен проинформировать Стюарта, что я принимаю его предложение провести месяц в Мадриде за счет издательства. Это очень важно. У меня оставалось около четырех тысяч, и держать 30 суток два номера в Рице мне не по карману. К тому же доллар падал, беседа невероятно поднималась, и я не верил, что Биферна идет на уступки. Сердце отчаянно ныло. Я не могу передать словами его жалобы. Я проклинал дурацкое положение, в котором оказался. Будь оно неладное, вынужденное безделие, Я лежал за много тысяч километров от моего последнего ночлега, лежал неподвижно и печально. Температура моего тела опустилась, по крайней мере, на три градуса ниже нормы. Меня с детства приучили презирать жалость самому себе. Основа основ американского воспитания — быть бодрым, деятельным, чтобы организм работал как отлаженная энергетическая система и превыше всего стать добытчиком. Добыть себе пару пуллицерских премий, орден почетного легиона низшей степени, медаль клуба «Зигзаг», и изрядную кучу денег, значительную часть которых отобрал суд по гражданским делам. Я поставил перед собой последнюю, несравненно более трудную задачу, а именно полный пересмотр взглядов на метафизику, достижение самого верного метода мышления над проблемой смерти. Мне припомнилась цитата из Кольриджа которую привел в поставленных бумагах фон Губль-Флейшер насчет замысловатых метафизических размышлений. Как там, дай бог памяти, метафизические размышления полезны в часы горя. Например, когда сидишь у постели смертельного больного ребенка. Я встал, чтобы найти в портфеле тот листок с цитатой из Колриджа, но передумал. Подозревать, что Рената бросает меня, это совсем другое дело, нежели быть смертельно больным. Зачем она огорчает меня? Зачем заставляет рыться голым в бумагах покойника под этими светильниками из спальных вагонов? Нет, я просто устал. Из-за перелета расстроился ритм организма. От мыслей о Гумбольте и колледже я перешел к теориям Джорджа Суибла и сделал то, что сделал бы в данных обстоятельствах он. Открыл кран с горячей водой, а пока ванна наполнялась, постоял на голове и сделал мостик, держа весь свой вес на пятках и затылке. Потом выполнил, Несколько упражнений, рекомендованных знаменитым доктором Якобсоном, специалистом по сну и сбросу напряжения. В его пособии говорится, что расслабляться надо каждым пальцем рук и ног поочередно. Рецепты доктора Якобсона оказались, однако, неуместными. Они напомнили мне, что делала с пальцами Рената в минуты, эротического экстаза. Пока она не просветила меня, пальцы ног были просто пальцами ног. После всего этого я снова лев в постель и стал умолять свою потрясенную душу оставить меня на время в покое, дать отдохнуть бедному телу. Взяв телеграмму Ренаты, я вожделенно уставился на слова «люблю» и «обожаю». Последним усилием мысли решил, что она говорит правду, и провалился в глубокий сон. Много, много часов я спал, как убитый. Потом зазвонил телефон. В полутьме занавешенного Алькова я попытался нащупать выключатель. Выключателя не было. Дотянувшись до трубки, спросил, который час... «Двадцать минут двенадцатого. К вам в номер поднимается дама», — сказала телефонистка. «Дама! Рената!» Я раздвинул занавески на окнах и побежал в ванную сполоснуть лицо и почистить зубы. Потом натянул халат, пригладил волосы, прикрывая наметившуюся лысину, и уже вытирался тяжелым махровым полотенцем, когда раздался... Прерывистый стук в дверь, похожий на стук телеграфного ключа, только более мягкий и многообещающий. «Дорогая!» — воскликнул я и распахнул дверь. Передо мной стояла мать Ренаты. На ней был темный дорожный костюм, что-то вроде мантилии, вуаль и шляпка. Сеньора, проговорил я. В своем средневековом одеянии она величественно вплыла в номер. Потом, протянув за спину руку в перчатке, ввела Роджера, маленького сына Ренаты. «Роджер? Зачем он здесь? И что вы делаете в Мадриде, сеньора?» «Бедный ребенок уснул в самолете. Пришлось попросить, чтобы его понесли на руках. Но ведь на Рождество...» Он должен быть в Милуоке у бабушки и дедушки. У дедушки инфаркт, вдруг умрет. Что касается отца, мы не могли его разыскать. У меня Роджеру быть нельзя, слишком мала квартира. Но у Ренаты тоже есть квартира, — возразил я. В сеньоре, занятой сердечными делами, некогда было присматривать за Роджером. Некоторых господ из числа ее ухажеров я знал. Мудра старуха поступает, что не показывает им внука. Рената в курсе? Конечно. Она знала, что мы с Роджером едем. Мы с ней по телефону обо всем договорились. Чарльз, дорогой, закажите нам завтрак, не откажите в любезности. Роджер, ты ведь поешь хрустящих лопев, правда? А мне, пожалуйста, горячее какао, две свежие булочки и бокальчик бренди. Ребенок, сгорбившись, сидел на ручке кресла. — Давай, малыш, ложись на мою кровать. Я снял с него сапожки и отвел в нишу. Сеньора проследила, чтобы я хорошо укрыл его и задернул занавески. — Так это... «Рената велела привести Роджера сюда?» «Конечно. Вы наверняка тут несколько месяцев проведете. У нас не было другого выхода». «Когда приезжает Рената?» «Завтра Рождество», — ответила моя возможная теща. «У вас поразительная осведомленное сеньора». «Да, Рождество, и что из этого?» Приедет она сюда на праздники или отметит Рождество в Милане с папочкой или еще куда-нибудь поедет. Но Рената не может этого сделать. Вы же подали в суд на мистера Беферно. Чарльз, мы летели десять часов. У меня нет сейчас сил отвечать на ваши вопросы. Закажите завтраки, пожалуйста. Побрейтесь. Не привыкла видеть за столом небритого мужчину. Упоминание о бритье побудило меня вглядеться в лицо сеньора. На нем лежала печать величия. В мантилле и вуале она восседала как леди Эдит Ситуэл. Ее власть над дочерью, которая была так нужна мне, простиралась очень далеко. В глазах моей гости затаилась змеиная сухость. Она тронулась умом, это факт но завидное и нездоровое самообладание делало ее неприступной. «Я успею побриться, пока принесут какао». «Скажите, сударыня, почему вы выбрали такой неудачный момент, чтобы преследовать сеньора Биферна по суду?» «Это мое дело, оно никого не касается». «Разве? Ренаты тоже не касается». Вы говорите, как если бы были ее мужем. Рената поехала в Милан, надеялась, что тот тип признает свою дочь. Разве ее мать не заинтересована в этом? Кто воспитал девочку? Кто сделал из нее такую исключительную женщину? У сеньора Беферна три дочери и все некрасивые простушки. Если он хочет иметь четвертую красивую, которую родила ему я, пусть платит по счетам. «Не вам учить испанку таким вещам!» Я сидел на диване. На мне был мой любимый бежевый шелковый халат, не совсем, правда, свежий. Кисти на концах слишком длинного пояса много лет волочились за мной по полу. Официант вкатил столик завтраком и широким жестом сдернул с него салфетку. Мы поели. Сеньора смаковала коньяк, а я разглядывал ее лицо. Наметившиеся усики на верхней губе, орлиный нос, крупные ноздри и желтоватые белки. «Я купила билет на трансатлантические линии через вашего агента, ту португалку, которая щеголяет в пестром тюрбане. Ее, кажется, миссис Дассинтра зовут. Рената посоветовала попросить фирму записать стоимость билета на мой счет». «Наличных у меня ни цента не было. Сеньора в этом отношении похожа на Текстера. Оба с гордостью и с видимым удовольствием сообщают, как мало у них денег. А здесь еще сняла комнату для нас Роджером. Мой институт закрылся на зимние каникулы. Я хоть отдохну немного». Насколько мне известно, дома для умалишенных не закрываются. Но сеньора имела в виду другое. Секретарские курсы, где преподавала коммерческой испанской. Я всегда подозревал, что на самом деле она не испанка, а мадьярка. Как бы то ни было, учащиеся ценили ее. Если в учебном заведении нет человека сумасшедшенкой, ничему хорошему там не научат. Годика через два-три сеньора выйдет на пенсию. Кто тогда будет возить ее в инвалидной коляске? Неужели она видит меня в этой роли? Вероятно, старуха надеялась, что, подав в суд, разбогатеет. Почему бы и нет? В Милании тоже есть свои урбановичи. Таким образом, мы проведем Рождество вместе. Заключила сеньора. «Малыш совсем бледный, уж не заболел ли?» — встревожился я. «Да нет, просто устал». Тем не менее Роджер спустился с небес с гриппом. Администрация отеля прислала одного из лучших в Мадриде врачей. Испанец, окончивший Северо-Западный колледж в Миннеаполисе, пустился со мной в разговор о Чикаго, и основательно потряс мой карман, ибо пришлось заплатить ему по американским ставкам. Кроме того, я дал сеньоре денег на праздничные подарки. Она накупила кучу безделушек. На Рождество настроение у меня совсем упало. жалею что со мной нет моих девочек, я радовался компании Роджера. Мы читали с ним сказки, вырезали из старых газет полоски, и склеивали их в длиннющие ленты. В номере и без того душном стоял запах клея и типографской краски. Рената не звонила. Мне вспомнилось, что Рождество в 1924 году я встретил в туберкулезном санатории. Нянечки дали мне большой пестрый мятный батончик и ажурный чулок шоколадными монетками, обернутыми в золотые бумажки. Я чуть не заплакал от этого подарка, и мне еще больше захотелось к маме, папе и даже зловредному брату Джулиусу. У меня защемилось сердце, задрожали руки, но я, постаревший изгнаник, нашедший приют в Мадриде, подавил нахлынувшие чувства и, вздыхая, Продолжал резать и клеить полоски из газет. Дыхание бледного Роджера отдавало шоколадом и клеем. Бумажная лента уже дважды обижала номер, и теперь ее предстояло повесить на люстру. Я старался держать себя в руках, но иногда меня словно прорывало. Я терял самообладание, если начинал думать о том, что делает Рената в своем гостиничном номере в Милане о мужчине, который с ней, об их позах и пальцах. Но не нет, им не удастся превратить меня в человека, выброшенного после кораблекрушения на необитаемый остров. Я старался вспомнить цитату из Шекспира о том, что «Цезарь» и «опасность» — это два слова, рожденных на свет в один день. Причем «Цезарь» старше и страшнее, но это было слишком отвлеченно и не помогло. К тому же XX век не удивишь ни ревностью, ни завистью, ни горем. Двадцатый век видел всякое. После смертоубийственных войн и Холокоста некого винить за отсутствие интереса к личным неудачам и бедам частного человека. Я составил мысленный список проблем, стоящих перед миром, эмбарго на нефть, упадок Британии, голод в Индии и Эфиопии, будущие демократии, судьбы человечества. Но и это не помогло, как не помог Юлий Цезарь. Настроение оставалось паршивым. В мадридском Рице есть кабинет парикмахера, выдержанный в стиле 18 века. Я отправился туда не для того, чтобы подстричься. Мне нужно было успокаивающее прикосновение человеческий круг. Я сидел в старинном резном кресле, обитом парчой, и мне казалось, что ситуация проясняется. Допустим, дедушку Кофрица действительно разбил паралич. Но каким образом сеньоре удалось так быстро оформить паспорт и визу для Роджера? Ответ очевиден. Я тайком заглянул в паспорт и обнаружил, что он выдан в октябре. Мои дамы продумали и спланировали все заранее. Только мне не удалось заглянуть в завтра. Следовательно, необходимо немедленно перехватить у них инициативу. Самый умный ход — жениться на Ренате, пока она не узнала, что я практически разорен. Это будет не просто ответный удар. Несмотря на все штучки Ренаты, я был без ума от нее. и смотрел на них сквозь пальцы. Она явно провоцировала меня, когда не отперла мне однажды вечером дверь или когда в прошлом октябре положила на самом видном месте в своей сумке противозачаточные средства. Мы тогда расставались в аэропорту Хитроу всего на три дня. Какое это имеет значение? Этот жест говорил лишь о том, что, возможно, подвернется какой-либо интересный мужчина. Нет, проблема в другом. Способен ли я, несмотря на всю мою образованность или благодаря ей, понять до конца такую женщину, как Рената? В отличие от Гумбольта, я не подвержен приступам ревности. Помню, как в Коннектикуте я цитировал короля Леонта из «Зимней сказки». «Задрожало сердце у меня об груди, Пустилось в пляс, но не от радости, увы». Пляска сердца — это и есть классическая ревность, Которая, к счастью, обошла меня стороной. Рената совершала чудовищные поступки, это верно. Но, может быть, они вынужденная мера, Она вела военные действия. И когда одержит надо мной победу, когда мы станем мужем и женой, остепенится, станет другой. Опасная особа — это факт. Но я не могу увлечься женщиной, если она не способна причинить мне вред и обобрать до нитки. Моему сердцу не привыкать преодолевать препятствия, сваливать себя камни. Испания... Величественная сценическая площадка. Ренатта исполняла роль Кармен, фланзели, вероятно, это был именно фланзели, Ториадора Эскамильо. А мне отводилась роль Дона Хузе, даром, что я был вдвое старше его. Немедленнее ни ни минуты я набросал планы ближайшего будущего. Гражданские браки в католической стране не приняты. Обряд бракосочетания может совершить, вероятно, военный аташе или нотариус в американском посольстве. В одном из антикварных магазинов, люблю мадридские антикварные магазины, выберу два обручальных кольца и, не задавая Ренате лишних вопросов о Милане, закажу в Ридсе обед шампанским. После того, как отправим сеньору назад в Чикаго, мы втроем можем переехать в Сеговию, город, который я хорошо знаю. После гибели Деми я много путешествовал, и в Сеговии мою печаль отчасти развеял римский акведук. Я не раз приходил к тем древним каменным аркам, которые легко парили в воздухе, хотя казалось, что они вот-вот обрушатся. Камни подавали пример мне». «Для медитации не найти лучшего места, чем Сегове. Мы могли бы поселиться по-семейному на одной из старых улочек. Я попытался бы найти путь от будничного сознания к чистому сознанию духа, а Рената походила бы по ловчонкам в поисках предметов старины для нью-йоркских декораторов. Возможно, она прилично заработала бы на этом». Роджер посещал бы детский сад, со временем к нам приехали бы мои дочери. Как только Дениза выиграет процесс и получит денежки, она наверняка постарается избавиться от девочек. У меня как раз хватит наличных, чтобы обустроиться в Сегове и обеспечить Ренате небольшой начальный капитал. Не исключено, что я напишу предложенное Текстером эссе о современной испанской культуре, если это удастся сделать без большого вранья. Однако, как будет реагировать на мой обман Арината? Правильно будет реагировать. Расценит это как хорошую шутку, а хорошую шутку она ценит больше всего на свете. Когда я скажу, что у нас осталось всего несколько тысяч долларов, она звонко рассмеется и воскликнет. «Ах ты, пройдоха!» Ренат рассмеется, потому что я переживал главный приступ в моей полной треволнении жизни — надежду заброшенного в мире человека на исполнение невыразимого словами деяния, томительное до боли в сердце ожидание чуда. Это состояние началось, вероятно, в детстве и дошло до порога дряхлости. — Черт возьми, — подумал я, — надо решать раз и навсегда. Чтобы среди любопытной обслуги в Ритце не пошли сплетни, я отправился на главный почтамт с его пирамидами на крыше и полусонными залами и послал в Милан телеграмму. — Рената, дорогая, приезжай завтра, — поженимся твой верный любящий Чарли. Всю ночь я ворочился, не мог уснуть из-за того, что написал слово «верный». Оно могло испортить все дело, поскольку косвенно намекало на ее неверность и мое прощение. Но ничего такого я не имел в виду. Так уж получилось. Будь я лицемером, никогда не попадал бы в просак. С другой стороны будь я чист, как стеклышко, не проворочился бы всю ночь без сна, тревожись, что она неправильно меня поймет. Впрочем, я напрасно мучился сомнениями. Рената ничего не ответила.